Глава 42. Ирен Я ни за что не дам тебе этого сделать! ревет Рауль. Можно подумать, ты на это способен! Громогласно смеется гигант. Неизбежное уже не остановить. Гигант снова набрасывается на Рауля, но тот почему-то и не думает защищаться. Он резко опускается на четвереньки и кладет ладони на каменный пол. Его руки охватывает пламя, а потом. Пол под нашими ногами вдруг начинает ходить ходуном. Стены тоже трясет. С потолка сыплется песок и грязь. Меня переполняет паника. Не знаю, что там задумал Рауль, но если он продолжит, нас просто похоронит под тонной камней. Гигант оказывается в шаге от Рауля и заносит над ним свой ужасающий топор. В этот же момент каменный пол, который и так идет волнами, будто под нами движется какой-нибудь гигантский змей, взрывается огненными фонтанами которые срывают за собой и Рауля, и его противника. Паника сменяется откровенным ужасом, и я вскакиваю на ноги. Хочу кинуться к ним, но вовремя понимаю, что я ничем не смогу помочь. Тем временем из-за огненной завесы раздается крик Рауля. «Госпожа, бегите! Найдите господина и передайте ему, что дало Диас — это Камила Хорн, истинная нынешнего драконьего владыки Валора!" «С помощью этого ребенка они хотят захватить всю Альмерию!» «Что?» Слова Руля, раскаленной иглой, пульсируют в голове и сводят с ума. Выходит, Долора с самого начала нацелилась на трон Альмерии, подчинила себе Маркоса и заставила его выгнать меня, чтобы расправиться со мной. От осознания этого мои ноги становятся ватными, и, чтобы не рухнуть, я приваливаюсь к каменной стене». «Мы хотим не захватить власть, а восстановить справедливость!» Доносится из-за огненной завесы рев гиганта. «Мы хотим вернуть земли, которая отняла Альмерия у Валара, и проконтролировать, чтобы подобного больше не повторилось!» Пугающий голос гиганта и ледяная прохлада стены приводят меня в чувство. Я с огромным трудом заставляю отвести взгляд от ревущей стены пламени и кинуться к выходу. Рауль прав. Как бы мне не было больно видеть Маркоса после всего, но я должна ему рассказать всю правду, хоть я до сих пор не могу в нее поверить. В звуки бушующего пламени вплетается дребезжащий звон стали. В груди все сжимается от переживаний за Рауля. Только бы он был в порядке. Только бы вышел победителем в схватке с этим Гранилой. «Почему?» Тем временем рычит Рауль, явно обращаясь к своему противнику. «Почему ты встал на их сторону?» «Ты же был прославленным ветераном войны с Валаром!» «Именно поэтому я прошел всю войну с самого начала и успел насмотреться, как войска Мелхара-Борега обращались с пленными и мирными жителями, как они выжигали целые деревни и села, равнялись с землей города и уничтожали поля. Да, я наемник и видел не одну войну, но это...» Больше всех поразила меня своей жестокостью и бесчеловечием, Поэтому, когда война закончилась, я принес присягу владыке Валара и теперь сделаю все, чтобы Альмерия ответила за свои преступления. То есть ты хочешь отомстить за смерть одних людей смертью других? Тебе не кажется это такой же жестокостью? Если смерть нескольких десятков людей сохранит жизнь тысячам, то я, не задумываясь, пойду на это. Голос гиганта эхом разносится по помещению, которое трясется так сильно, будто вот-вот сложится, как карточный домик. Стараясь не думать об этом, я бегу к выходу. Запоздало понимаю, что не вижу нигде поблизости Уга. Испуганно шарю по сторонам взглядом, но его нигде нет. Неужели сбежал? Надеюсь, я найду его наверху. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы Уга пострадал. В отличие от всех нас, он оказался втянут в эту передрягу совершенно случайно. До выхода, за которым виднеется лестница наверх, остается всего пару шагов. Но именно в этот момент за спиной раздается оглушительный грохот. Мою спину обдает жаром, а каменный пол содрогается и уходит из-под ног. Меня швыряют в сторону, и чтобы не рухнуть, я снова хватаюсь за стену. Одновременно с этим справа что-то взрывается фонтаном крошки и мелкого камня, который летит мне прямо в лицо, царапая кожу. В шоке вскидываю голову и вижу лезвие топора, торчащая из стены. «Промазал!» Раздается позади громоподобный голос, голос, от которого я тут же цепенею, а внутри все орет от ужаса. Заставляю себя повернуться и вижу перед собой покрытого сажей гиганта. Одежда на его огромном теле прожжена до дыр, сквозь которые видны ужасные ожоги, но, судя по всему, гиганта они совершенно не беспокоят. Он с легкостью выдирает из стены топор и снова замахивается им. Мой внутренний голос вопит изо всех сил, чтобы я бежала, но я не могу. Ужас настолько завладевает моим телом, что я не могу не то что двигаться, а даже дышать. Я просто раздавлена силой гиганта, его живучестью и одержимостью, его бешеной яростью, которая обжигает, словно неистовое пламя. Перед ним я чувствую себя, как ни на что не способный мотылек, подпаливший свои крылья. Холодный блеск лезвия, которое неумолимо заносится над головой, гипнотизирует меня еще больше. От его топора веет неизбежной смертью, которая еще больше разрушает любую волю. «Неужели это конец?» проносится предательская мысль. «Нет, не хочу. Я не хочу так просто умирать. Я хочу жить и дарить жизнь. Хочу, чтобы Кристиан снял мучившее меня проклятие, и я смогла наслаждаться радостью материнства, которое у меня бессовестно отобрали. Вот только что я могу против этого наемника...» которого не берет даже пламя Рауля. Ей изо всех сил зажмуриваюсь. Мне кажется, что время остановилось, но я не придаю этому значения. Я отчаянно ищу хоть какой-то выход. До последнего надеюсь, что смогу его найти. Ведь не может моя жизнь закончиться именно так. Бам! Непривычно гулкий стук моего сердца, который сейчас похож на удар на бата, отвлекает меня. И одновременно с ним я будто вижу, как в окружающей меня темноте Едва заметно пульсирует тусклая красная нить. Я лихорадочно тянусь к ней, толком даже не понимая, как она мне поможет. Но в тот момент, как я касаюсь этой нити, меня захлестывают смутно знакомые ощущения. Приятная, успокаивающая теплота и нежная забота. Именно такие чувства я испытывала, когда впервые обрела метку. Стоит мне только подумать об этом, как цвет нити резко меняется, становясь более насыщенным. Мало того... Ярко-красная нить становится в несколько раз толще и отзывается трепетным биением на стук моего сердца. «Все хорошо. Не бойся, моя милая». Неожиданно ужас, который разрывал мое тело на части, моментально испаряется. А я понимаю, что больше не боюсь этого гиганта. Распахиваю глаза, чтобы принять решение, как действовать. Но лезвие топора уже в сантиметре от моей головы. Я не успеваю даже ничего подумать». В тот момент, когда топор должен был врезаться в меня, мое тело вдруг накрывает белесая пелена, которая резко вспыхивает. Все вокруг размывается, превращаясь в смазанные силуэты. Даже гигант теперь выглядит, как неясная тень. По ушам бьет его рев, но почти сразу к нему добавляется еще один. Возле силуэта гиганта будто из ниоткуда возникает еще один. Раздается грохот, и первый силуэт просто исчезает. Одновременно с этим с моего тела спадает пелена, и смазанные силуэты медленно обретают форму. На месте второй фигуры я ожидаю увидеть Рауля, но вместо этого ты. Я прижимаю к себе руки, не в силах сдержать удивленного вскрика. Когда пелена окончательно пропадает, я вижу перед собой Маркоса. Его глаза пылают гневом, а тело изранено. Похоже, будто он только что побывал в какой-то схватке. Маркос молчит и вгрызается в меня яростным взглядом. Самое пугающее, что этот взгляд не выглядит осмысленным. Он будто бы направлен на меня, но смотрит куда-то в небытие. «Маркос, с тобой все в порядке?» Нервно сглотнув, спрашиваю я. В глубине меня полнейшая неразбериха. Меня накрывает такой шквал эмоций, что по телу пробегает дрожь. Я искренне рада видеть его. Но до одори ненавижу за то, что изменил... И вышвырнул прочь. Я мучительно переживаю за него, но отчаянно хочу, чтобы он как можно скорее исчез с моих глаз. Ирен. Тем временем глухо рычит Маркос. От звука его голоса, такого пустого и будто бы приглушенного, по спине несутся мурашки. Что с ним такое? Неужели Маркос и правда под действием какого-то заклинания или проклятья, что наложила на него Долорес? — потому что тот, кого я сейчас вижу перед собой, совсем не похож на моего мужа. Да, он его полная копия внешне. Но вот что касается того, что находится внутри... — Почему? — продолжает рычать он. — Почему ты предала меня? — Что? — запоздало вздрагиваю от его слов, и ощущаю, как меня переполняет возмущение пополам с горькой обидой. — Что значит, я предала его? «Да как ты только можешь...» Не успеваю даже закончить, как Маркос вдруг срывается с места и оказывается рядом со мной. Меня настолько обжигает его дикая ярость, что я инстинктивно жмурюсь, не зная, чего от него ждать. Почему-то проносится мысль, что сейчас он схватит меня за горло или впечатает свой громадный кулак в стену рядом с моей головой. Однако вместо этого мои губы вдруг оказываются запечатаны поцелуем.